ДОМОЙ. Сказка «Добрый пастух и благодарный лев» имела у публики большой успех и тоже долго не сходила со сцены. В цирк Микиш и Клуцкий деньги текли рекой, и наши друзья Микиш, Бобиш, Пашек и Франта Кулдон просто не знали, что с ними делать. Жилось им очень хорошо». И они часто посылали щедрые подарки своим грусецким воспитателям. Пепик тем временем уже учился в Праге, и его друзья и доброжелатели были искренне рады, слышав адрес мальчика одни похвалы. Теперь вроде бы никто из них не должен был сетовать на жизнь, и поначалу Микиш был убежден, что так оно и происходит. Однако со временем котик, в первую очередь, по Пашику стал замечать некоторые перемены. Кабанчик частенько выглядел задумчивым и был уже не так весел, как прежде. Потом Микишу начало казаться, что и Бобиш с Франтой затосковали и приуныли. «Что с ними происходит?» — постоянно размышлял Микиш. Он уже готов был подумать, что они заболели или поссорились между собой. Но когда спустя какое-то время сам почувствовал тоску по прежней размеренной жизни в грусицах, В его черной головке сразу все прояснилось, и он понял, чем опечалены друзья. «Только бы из-за этого с ними не случилось, какой беды!» — переживал добрый котик. «Они, видно, очень скучают по дому, но не хотят делиться со мной своими мыслями, дабы я их не высмеял. Напрасно! Мне и в голову такое бы не пришло!» Что ж, если здесь им больше не нравится, и они хотят вернуться в грусицы, я не стану их отговаривать. К тому же я и сам настолько устал от забот, что с удовольствием отдохнул бы у нашей милой бабушки». И Микиш, не откладывая дело в долгий ящик, решил спросить своих друзей, желают ли они по-прежнему работать в цирке или им уже хочется домой. Когда Микиш вошел в их общий фургончик, все друзья его были в сборе. Котик еще за дверью слышал их разговор, но беседа прервалась. Едва он зашел внутрь. Добряк Микиш сделал вид, будто не заметил ничего необычного, и начал расхаживать по фургону, заложив лапки за спину, а потом сказал друзьям. «Кажется, работа и хлопоты стали несколько тяготить меня». Я с удовольствием отдохнул бы от них какое-то время, но прежде я хотел бы спросить всех вас, желаете ли вы уйти со мной в продолжительный отпуск? — Еще как! — хором воскликнули друзья. — Мы с радостью поехали бы в наши родные грусицы, уж очень по ним соскучились. Денег у нас скоро не клюют, на них можно жить припеваючи «Хоть «Тысячу лет!» — взволнованно бормотал Пашик. «Думаю, мы повеселили людей на славу. Пора и самим отдохнуть. Лично мне не нужны теперь ни золотой хлеб, ни золотое корыце. Хочу снова быть рядом с нашей золотой бабушкой». «Признаться, Микиш, я тоже ужасно соскучился по грузицам», — сказал Франта Кулда. «Сейчас пацаны жгут костры на пастбищах, пекут картошку» пувыркаются на траве. Они, наверное, насквозь пропитались дымом и чумазые, как трубочисты. Боже мой, Микиш, я хоть сейчас побежал бы домой! «Честно говоря, и я скучаю по дому. Чего уж скрывать!» — проворчал Бобиш. «Денег у меня теперь столько, что я мог бы купить дядюшке Малиновскому не одни!» а огромную кучу поношенных штанов и целую телегу табака. Полагаю, совершенно излишним продолжать наши здешние мучения. Слава больше не интересует меня. Я уже присытился ею и сейчас с удовольствием просто полежал бы на соломе в своем ветхом хлеву. ёлки моталки Микиш! Я словно малый козленок радуюсь при мысли, как снова выйду по утру на пастбище с дядюшкой Малиновским. «Ну и хорошо. Я не стану просить вас остаться здесь, раз вам не нравится больше эта жизнь, и вы тоскуете по дому. Теперь надо устроить так, чтобы мы поскорее смогли вернуться в Грусицы». И с этими словами котик вышел из фургона. Он собирался тотчас же переговорить с паном Клуцким и Олюшкой, но, подойдя к их жилищу, несколько струсил. «Он не знал, как они это воспримут», и карил себя за то, что не посоветовался с ними до беседы с друзьями. Однако на деле все оказалось куда проще, чем он ожидал. Как только Микиш переступил порог фургона пана Клуцкого, хозяин его встал за стола и сам направился к котику. Олюшка осталась сидеть за столом, и Микиш заметил, что сегодня оба они выглядят серьезнее обычного. «Очень хорошо, что ты зашел к нам, пан директор». — начал пан Клуцкий. — Я как раз собирался послать за тобой. У нас с Олюшкой состоялся сейчас важный разговор, и мы хотели бы с тобой посоветоваться. присядь -ка. Я расскажу, в чем, собственно, дело. Как-то во время показа загадочного котика на спектакле присутствовал директор одного большого театра. Он увидел, как вы играете, и ему очень понравилось Олюшкина манера исполнения. И вот сегодня пришло письмо, в котором он советует мне отдать Олюшку в театральное училище, где она смогла бы отшлифовать свое актерское мастерство. Обстоятельно все обдумав, я согласился с его мнением и решил последовать данному им совету. Я хочу отправить Олюшку учиться в Прагу. Она тоже этого хочет. Теперь нам необходимо согласовать... Что делать с цирком? Олюшка уезжает, я же не вполне здоров, чтобы продолжать работу. Мне нужен покой и отдых. Так посоветуй, дорогой Микиш, как быть?» Пан Клуцкий предполагал, что Микиш будет удивлен и растерян, но трудяга котик неожиданно улыбнулся. «Совет мой прост», — ответил Микиш. «Если у Олюшки большой актерский талант...» «Стало быть, надо ехать учиться?» «Это порекомендовал бы вам всякий разумный человек, окажись он на моем месте». «Вам же, пан директор, действительно пора отдохнуть, раз вы нуждаетесь в покое?» «Кстати сказать, я тоже о нем мечтаю, да и мои грузицкие друзья соскучились по размеренной жизни. Я только что от них шел к вам за советом. Ну, а теперь все разрешилось само собой». Олюшка поедет учиться в Прагу, мы же вернемся в грусицы. Да, вроде бы все прекрасно. Олюшка отправляется на учебу. Вы домой. Вот только куда денемся мы со старым Швейдой, дрогнувшим голосом проговорил Пан Клуцкий. Поедете с нами в грусицы, твердо сказал Микиш. Вы привыкли к нам, мы к вам. Думаю, расставаться было бы излишне и неразумно. У всех нас столько денег, что мы без труда сможем снять, купить или построить в Грусицах просторный дом, где будем жить сообща и в довольстве. Ежели мы решим его строить, то почему бы нам не сделать свое жилище таким, чтобы в нем нашлось место и для царя зверей и рода, и для слона Брундибара, медведя-мышки, обезьяны-качабы, «Попугая колобосила. «Боже мой, пан директор! Какая райская жизнь наступила бы в этой обители!» Увидев светящиеся от радости глаза котика, пан Клуцкий не выдержал и рассмеялся. Впрочем, ему пришлись по душе слова Микиша, а Олюшка даже захлопала в ладоши. «Папочка, прошу тебя, соглашайся! Как это здорово! Вы снова будете вместе!» «И обязательно возьмите с собой старого швейду, он всегда служил нам верой и правдой. В каникулы я смогу встретиться со всеми своими друзьями. Мы будем приезжать к вам с Пепиком, ведь бабушку вы тоже поселите в этом доме. Лучшего, по-моему, и не придумаешь, коли уж все мы расстаемся с цирком». «Что ж, хорошо», — согласился пан Клуцкий, — «сделаем так, как ты хочешь». Мы завтра же съездим в грусицы с паном Микишем и договоримся о постройке нашего общего дома. Пан директор, передай мои слова своим друзьям. Стоит ли, дорогие ребята, описывать то, с какой радостью встретили это известие друзья котика? Скажу лишь, что теперь они с огромным нетерпением ожидали вожделенного дня отъезда в грусицы. Пан Клуцкий с Микишем постарались ускорить его по возможности, и в конце концов все дождались этого момента живыми и здоровыми. Когда Олюшка отправилась в Прагу учиться, Пан Клуцкий продал цирк и уехал в грусицы вместе с Микишем, Старым Швейдой, Франтой Кулданом, Иродом, Брундибаром, Мышкой, Качабой, Пашиком, Бобишем и Озорняком Клобасилом. Окруженный со всех сторон фруктовым садом, дом у них и вправду был превосходным, и при этом никто не остался в обиде. Как ладно и весело жили они в новом доме, вы, дорогие ребята, услышите в следующей главе.